сказал император. Он верен своей прежней устарелой системе? заметил Бертран. Наполеон покосился на гофмаршала. маршала Дело в голове, а не в системе. Что касается систем, то нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня. И, сделав резкое движение, точно обозлившись на самого себя за рассуждение о политике с людьми, которые в ней явно ничего не понимали, император внезапно заговорил о войне и спросил генералов, который из его походов, по их мнению, наиболее замечателен. — Итальянская компания, — сказал решительно Бертран. Лицо Наполеона просветлело, но он покачал головой. Я был тогда еще недостаточно опытен. 1814 год. Французская кампания, — высказал свое мнение Монталон. — Гениальнее этой проигранной кампании военная история не знает ничего. Император опять покачал головой и заметил, что сам он лучшим своим военным подвигом считает мало кому известный Экмюльский маневр. Он стал подробно объяснять генералам сущность этого маневра, приводя на память названия полков, расположение батарей, число пушек, имена командиров. Графиня Бертран с удивлением заметила, что поистине трудно понять, каким образом его величество может все это помнить по прошествии стольких лет. «Сударыня, это воспоминание любовника о своих давних подругах». Быстро повернувшись к графине, с живостью сказал император. Глава двенадцатая Монталон, салонный генерал, воспользовался этой фразой и перевел разговор на игривые темы. Наполеон заметил, что любовь — глупость, которую делают вдвоем. Единственная победа в любви — бегство. Сам он никогда никого не любил, разве Жозефину? да и ту не очень. Граф Монталон, смягчая почтительной улыбкой вольный характер сюжета, стал перечислять известных красавиц, которые мимолетно принадлежали его величеству: госпожа Фурес, госпожа Грассини, госпожа Левер, госпожа Дюшенуа, госпожа Жорж, госпожа де Воде, госпожа Лакост. Госпожа Гатцани, госпожа Гилбо, госпожа Денуэль, госпожа Бургуэн. Тереза Бургуэн? Разве? Вы, кажется, смешиваете меня с Шапталем, — перебил слушавший с интересом Наполеон. Монталон, еще более почтительно улыбаясь, заметил, что весь Париж утверждал, будто император был соперником Шапталя. «Да ведь все парижские артистки распускали слухи о своей близости со мной», — возразил Наполеон. «Им за это антрепренеры прибавляли жалования». Но улыбка Манталона ясно свидетельствовала о том, что он верит анекдоту. «Вы бы еще процитировали памфлет «Любовные похождения Бонапарта». «Такого Геркулеса они из меня сделали», — сказал со смехом император. Госпожа Бертран, находившая разговор слишком вольным, спросила, правда ли, что его величество в ранней молодости делал предложение мадемуазель Колумбье? — Не делал, но собирался делать. Мне было семнадцать лет, и она предпочла мне, некоего господина Броссье, которого я потом наградил баронским титулом, от радости, что не женился на его супруге. «То же самое рассказывали о нынешней шведской королеве», — заметил, смеясь Манталон. «Говорят, Ваше Величество, предоставили Бернадоту престол Густава Вазы из-за старых нежных чувств к мадемуазель Клери. Лицо Наполеона потемнело. Эта женщина, которая нежно любила его юношей, на которой он хотел было жениться, но раздумал, которую, став императором, вознес так высоко, впоследствии вела против него политическую интригу с Толейраном и Фуше. Знакомое чувство тоскливого отвращения от всех людей и в особенности от женщин с новой силой поднялось в душе императора. «Любовь — удел праздных обществ», — сказал он мрачно. «Я никогда не предавал ей